Начальник отдела Дайсон приказал всем явиться на собрание, и главный офис был забит. Карлайл и Бэквет пришли с несколькими патрульными, и была ещё одна команда, с которой Мэт ещё не успел познакомиться. В помещении было шумно. Команды обсуждали дело, атмосфера была напряжённая. Карлайл стоял, скрестив руки на груди, и не сводил с Мэта враждебного взгляда. Дайсон постучал по столу. Потише, народ, кое-что произошло в деле мистера Извините. Появились улики, указывающие на взаимосвязи, которых мы раньше не замечали. Всё это благодаря свежему взгляду инспектора Бриндла. Возможно, есть и другие жертвы, о которых мы не знали. Изначально инспектор Карлайл вёл это дело практически в одиночку, но в свете того, что известно теперь, будут изменения. Мэт заметил взгляд, который Карлайл метнул на Дайсона. Инспектору это явно не понравилось. Дайсон обратился к Карлайлу. Дело слишком разрослось. Вы работали над ним вдвоём с Бэкветом, но со всеми новыми уликами вы двое явно не справитесь. Дайсон сделал паузу. Тишина. Я решил снова взять на себя роль ведущего офицера по делу. Очень дипломатично, подумал Мэт. Так что все вы будете докладывать мне обо всём. Информацию будем собирать на этой доске. Он указал на огромную доску в главном кабинете. Поскольку новая информация появилась в ходе расследования инспектора Бриндла, он объяснит, что у нас есть. Мэтт вышел вперёд, встал рядом с Дайсоном и откашлялся. Да, убийца, которого мы прозвали мистер Извините. Когда команда инспектора Карлайла нашла фото Оливера Ричардса в доме Агнес Харви, у нас появилась зацепка, но мы тогда не понимали, что она значит. Он приколол фото Карлайн Шелдон рядом с фото Беллы Ричардс на доску. Теперь мы знаем больше. Эти две женщины не просто одного возраста с похожим образом жизни, они ещё и очень похожи внешне. Я думаю, наш убийца изначально нацелен не на тех людей, которых мы считали случайными жертвами, а на определённую женщину, которая была с ними близка. По комнате прошёл гул. Карлайл качал головой. "Откуда ты взял этот бред?" выкрикнул он. Мэт проигнорировал его и написал на доске имена: Марджери Бентли, Оскар Фёрд и Соня Крослен. У этих трёх жертв на руках были зелёные отметки. Я думаю, что все они знали Каролайн Шэлден и в какой-то мере были с ней близки. Если бы она исчезла, они подняли бы тревогу и сообщили о её пропаже, поэтому их нужно было убрать. "Это доказательство, Брендо!" закричал Карлайл. «Неплохая история, но нужно что-то больше, чем просто твои догадки, чтобы продвинуться с этим вперед». Люди зашептались. Дайсон вышел вперед, и его зычный голос заглушил разговоры. «Думаю, в теории инспектора Бриндла что-то есть. Нужно признать, что мы уже перепробовали все остальное, так что сделаем проверку этих троих приоритетной. Поговорите с персоналом компании, где работала Каролайн, проверьте Кроссленд и Фёрта, есть ли связь с ней». Дай сынки вну Карлайло. Этим можете заняться вы, с констеблем Бэквитом, мед продолжил. Спасибо, сэр. Нужно также проверить жертв с красными отметками. Он написал на доске: Карл и Дебора Торнли. Посмотрите ещё раз их жизни, с кем они были знакомы. Они работали в стоматологическом кабинете в городе. Нужно узнать имя пропавшей женщины, связанной с этой парой. Он постучал по доске. Предполагаемая жертва, связанная с этими двумя убийствами, должна выглядеть как Кэрлайн и Белла, красивая блондинка, но что ещё важнее, о её пропаже не было заявлено. Очень информативно, проворчал Карлайл. Опять будем ловить чёртовых призраков. Нет, если будем работать тщательно. Всё проверяйте, задавайте правильные вопросы, и я уверен, мы найдём женщину, с которой были близки Торнли и которая будет соответствовать описанию. Вернёмся к Кэрлайн. Пока не станет известно обратного, она пропала. Я проверил информацию, которую получил от её бывшего начальника, и ничего не нашёл. Нужно расширить поиски. Она встречалась с мужчиной незадолго до исчезновения. Всё, что у нас есть, это имя Д Я покажу её начальнику фотографию мужчины, который похитил Оливера Ричардса, и посмотрю, узнает ли он его. Кстати говоря об Оливере, Мари Мейсон допросили, но её сестра, Кора Мейсон, всё ещё на свободе. Её нужно найти и привести сюда. Не нужно объяснять, насколько нам бы помогло, если бы они рассказали, для кого прятали ребёнка. В помещении снова зашептались, но улыбка уже сошла с лица Карлайла. Снова загрохотал голос Эйсона. Хорошо, вы знаете, что делать, так что идите и работайте. Слёзы текли по щекам Беллы. Она ничего не могла с этим поделать. Из-за невероятного облегчения от новости о Болвере она потеряла контроль над собой. Когда офицер постучал в двери и сообщил ей о сыне, Белла разрыдалась. Он успокоил её, сказав, что Оливер в порядке, но Белла настаивала на том, чтобы увидеть его самой. Офицер повёз её в больницу. Её сын спал, но метался и ворочался во сне. Лицо раскраснелось, за его шеной светлые волосы разметались по подушке. Рядом с ним сидела медсестра. «Не волнуйтесь, он в порядке. Мы дали ему кое-что, так что он поспит и несколько часов». Белла поставила рядом с кроватью стул. Её малыш лежал с катетером в руке. «Он что, ранен?» Её голос задрожал. «Пара царапин, ничего серьёзного», сказала медсестра. «Нас беспокоят его лёгкие. Мы знаем, что у него астма, но сейчас ещё развилась инфекция. Поэтому катетер. Так мы даём ему жидкость и антибиотики». Было взяла его за руку и погладила по бровям. "Олли, спал. Какая-то её честь не верила в то, что она когда-нибудь снова увидит своего мальчика, но полицейские сдержали своё слово. Они его нашли. Можно мне остаться?" Медсестра улыбнулась и кивнула. "Теперь он в безопасности. Снаружи дежурит офицер. Никто до него больше не доберётся". Было облегчённо улыбнулась, но слёзы продолжали струиться по щекам.